Комиссия решила, что диспут или диссертация нуждается в определении. Но в диалектике такое определение не необходимо. На второй день Рамус упрекал аристотелевскую логику в отсутствии деления, а между тем такое деление необходимо. Большинство судей... состоявшие из королевского комиссара и двух судей, избранных Говианом, хотели аннулировать предыдущее расследование и действовать иным способом. До такой степени утверждения Рамуса привели их в смущение. Последний апеллировал к королю, который, однако, отказал ему в его апелляции и решил, что постановление судей должно считаться окончательным. Рамус был поэтому осужден. Однако двое других судей не приняли участие в приговоре, а ушли из суда». Приговор был расклеен на всех улицах Парижа и разослан во все Европейские академии. В театре ставились направленные против Рамуса пьесы, нашедшие большое одобрение у аристотелеков. Публика вообще очень живо интересовалась такого рода спорами – В то время нередко происходило множество споров такого рода о подобных школьных вопросах. Так, например, королевские профессора одного коллежа вели спор с сарбонскими теологами по вопросу о том, нужно ли произносить «квидам», «квис-квис», «квониам» или «кидам», «кис-кис». коньям. Из этого спора возник процесс перед парламентом, потому что доктора лишили прихода священника, произносившего «квис-квис». Другой упорный горячий спор также дошел до высшего начальства, и последнее должно было ему положить конец, а спор этот велся о том, Так же ли правильно сказать «эго-амат» как «эго-амо»? В конце концов, Рамус все же получил кафедру и сделался профессором в Париже. Но так как он сделался гугенотом, то он неоднократно должен был покидать Париж во время внутренних смут. Однажды он уехал в Германию и путешествовал там. Наконец, во время Варфоломеевской резни он пал от руки своих врагов. Один из его коллег по имени Карпентарий, бывший яростнейшим его врагом, нанял для этой цели бандитов. Последние жестоко его избили — и выбросили из окна верхнего этажа. Рамус вызвал живой интерес в особенности своими нападками на господствовавшую до его времени аристотелевскую диалектику и много способствовал упрощению формализма диалектических правил. Он знаменит главным образом тем, что подвергал жестокой критике схоластическую логику и в противоположность ей создал арамистскую логику. Антагонизм между этими двумя логиками проник так далеко, что даже в истории немецкой литературы мы встречаем н а з в а н и е арамистской, антирамистской и р а м и с т с к о й и семирамистской партией. В эту эпоху жили е щ е многие другие замечательные люди, которые обыкновенно приводятся в истории философии, как, например, Мишель де м о л т е н Шарон, Макиавелли и так далее. Популярные произведения первых двух названных нами авторов содержат в себе привлекательные, тонкие и остроумные мысли о человеческой жизни, обхождении с людьми, правовых и нравственных вопросах. Труды этих людей причисляются... к области философии, поскольку они черпали из своего сознания, из круга человеческого опыта, из наблюдения над тем, как дело происходит в мире или в сердце человека. Это философия жизни. В ней они формулируют и сообщают такого рода наблюдения. Они, таким образом... отчасти занимательны, отчасти назидательны. По принципу, из которого они черпали, они совершенно отступили от источников и методов прежнего схоластического способа познания, но так как они не делали предметом своего исследования тот высший вопрос, который интересует философию, и не рассуждали, исходя из мысли, то они, собственно говоря, входят не в историю философии, а в историю общего образования и являются представителями здравого человеческого смысла. Они способствовали тому, чтобы человек стал больше интересоваться своей собственной жизнью, чтобы он приобрел доверие к себе, и это составляет их главную заслугу. Человек снова заглянул в свое сердце и выдвинул его права, а затем установил – что суть отношения отдельного человека к абсолютному существу коренится в его собственном сердце и уме, в его вере. Хотя это сердце было еще раздвоено, все же это раздвоение, эта страстная тоска сделались самораздвоением. Человек чувствует это раздвоение в самом себе и, стало быть, в самом же себе чувствует и свое спокойствие. Но здесь мы должны сказать несколько слов о переходе, касающемся нас по тому общему началу, которое воплощено в нем, началу. являющемуся в н ё м более высоким и познанным в его правомерности».